Глава третья. Бурлящим утром понедельника я стояла в забитом вагоне метро. Упершись головой в подмышку стоящего рядом мужчины. «Парень, вонючка, это не ты случайно?» Я думала о том, что вообще никого никогда не полюблю. Нету жизнерадостную ведущую, извините, что мне не жаль. Не мир вообще. И уж тем более скучную себя со своей нудной рутиной. После приезда Тенси я несколько часов пролежала без сна, слушая приглушенный стук и грохот. Хоть она и пыталась тихо разложить свои вещи, но, как и любому пьяному человеку, ей это, конечно же, не удавалось. Она громко ходила на цыпочках, и то и дело шептала «О, черт!». И даже когда она затихла, я еще какое-то время не могла заснуть, боясь, как бы ее не стошнило. Но этого не произошло. В доме стояла тишина и витал только слабый цветочный запах, наверное, от цветов, которые она принесла, или от самой Тенси, как напоминание о ее присутствии. Раздраженная и с красными глазами, я была явно не готова к началу загруженной рабочей недели. Я вышла из поезда и поднялась наверх, как всегда, думая, почему владельцы хедж-фонда решили открыть свои офисы именно в Мейфере, где приходится пробиваться через толпы туристов, которые, судя по всему, впервые катаются на метро. Другое дело Сити, где пассажиры, словно роботы с пустыми глазами, плавно ходят по туннелям, как на дистанционном управлении. Но как только я переступила порог здания, где работаю, и вошла в вестибюль со встроенными в стены аквариумами, мне сразу стало лучше. Знаю, это грустно, но я люблю свою работу. Конечно, иногда жалуюсь иною по этому поводу. Но все же меня до сих пор не покидает то волнение и восхищение, которое я испытала, впервые придя сюда на собеседование. Помню, как сидела в конференц-зале напротив Марго, заместителя директора, в мягком кожаном кресле цвета капучино. А между нами огромная гладкая поверхность белого стола. И как подумала, «Хочу все это». Я смотрела на ее прекрасное шерстяное платье цвета ржавчины, строгое, но женственное, и представляла, как однажды буду так же одета и так же уверена в своем авторитете. Представляла, как буду проводить собеседование с кем-нибудь вроде меня, а у нее не будет ни малейшего представления о том, что я выросла в муниципальном доме и получала бесплатные школьные обеды. Я волновалась и жутко нервничала но при этом чувствовала себя здесь своей или, по меньшей мере, хотела ею быть. Помню слова Марго. «Не думай, что это работа сплошной глянец, Шарлотта, потому что это не так. Это младшая должность. Тебе придется сидеть на встречах с клиентами, готовить презентации, когда нужно, помогать Пирсу, нашему начальнику отдела продаж, с рекламой. И если вдруг некому сделать кофе для совещания, его сделаешь ты». Если команда из отдела продаж сидит до двух часов ночи с расчетами для презентации, а тебе нужно сделать слайды в PowerPoint, ты ждешь, пока они не закончат. И если вдруг кому-то надо забрать вещи из химчистки, ну, ты меня поняла. Я поняла. И, к моему удивлению, меня взяли на работу с зарплатой, которая казалась мне головокружительной, пока я не поняла, как тяжело она мне будет даваться. В это самое утро понедельника, выйдя из лифта прямиком в офис Колтон Кэпитал, я услышала крик Колина. На работе я почти никогда с ним не сталкивалась, слава богу, но все же он был моим боссом и вообще нашим общим боссом, потому что вся фирма принадлежала ему. И кричал он довольно часто. Но вот таким криком с утра пораньше он задал тон всей недели, и не самый позитивный. По дороге к своему столу я мельком взглянула на конференц-зал, который своими стеклянными стенами напоминал аквариум. Там Колин обычно давал кому-то взбучку. Если только речь шла не об увольнении. В таком случае тебя приглашали в одну из приватных комнат для переговоров в сопровождении начальников отдела кадров и юридического отдела. Затем под охраной выводили из здания а потом еще нужно было отправить сюда кого-нибудь за коробкой с вещами. Поэтому я знала, что кто бы не взбесил начальника сегодня утром, все не так плохо. Я не понимала всех слов Колина, только тупой, дремучий придурок и хотел угробить всю фирму, но это его обычный лексикон. А вот что меня действительно удивило, так это его жертва. Колин ходил туда-сюда, как всегда, когда кого-то отчитывал, прямо подпрыгивая на пятках. Всё его низенькое коренастое тело буквально тряслось от гнева, скулы дрожали. Он выглядел прямо как какая-то разъяренная лягушка. Даже смешно, при условии, что предмет всего этого гнева — не вы. Человек, кому вся эта тирада была адресована, напротив был абсолютно спокоен. Он стоял спиной к стеклянной стене, не позволяя никому увидеть свое лицо, и этим сохраняя свое достоинство. Но я бы узнала эту спину где угодно. Больше никто не отличался таким высоким ростом и крепкими широкими плечами, облаченными в безупречный итальянский костюм, а также стильно уложенными блестящими темными волосами. Несколько месяцев назад Ренца переманили из конкурирующего фонда, и до сегодняшнего дня он был голубоглазым парнем Colton Capital. Примечание. На сленге человек, который заслужил особое к себе расположение за свои заслуги. Ему поручили вести портфель акций стоимостью 500 миллионов фунтов. Серьезная сумма для новичка. При этом еще устойчива, а зачастую поразительно возрастающая. Иногда я позволяла себе с легкой завистью Думать о размере его вознаграждения и представлять, на что я бы его потратила. Внесла бы первый взнос за квартиру, хотя зачем я смогла бы сразу ее купить? Еще хватило бы на то, чтобы закупиться обувью на несколько лет, поехать в роскошный отпуск и машину купить при желании. Свозила бы бабушка на Багамы, хотя, по-моему, она предпочла бы Блэкпул. А иногда... Я позволяла себе на пару минут помечтать и о самом Ренце. О том, как бы эти широкие крепкие плечи выглядели без строгого скрывающего их костюма. О том, действительно ли его волосы такие шелковистые, какими они выглядят. И будет ли он в постели таким же агрессивным и опытным, как на работе. Но как только мои мысли уносились в этом направлении, я тут же себя одергивала. Я знала, чем это могло закончиться, и видела это на примере Ларисы, которая допустила ошибку и переспала с одним из портфельных менеджеров. Он больше с ней не разговаривал, в отличие от ее коллег. На самом деле они делали ставки на то, с кем из них она переспит в следующий раз. В итоге Лариса не выдержала и уволилась. Я знала, что ничего хорошего из мечтания Ренса не выйдет. Да и не только о нем, а вообще о любом из этих яростно амбициозных и накачанных мужчин в костюмах, которые самодовольно прохаживались по Колтон Capital, соревнуясь и бровируя своей маскулинностью и успешностью так же нахально, как своими дорогущими кожаными ботинками. Мужчины, с которыми я работала, были для меня строго под запретом. Однако и Ренце, и остальным приходилось дорого платить за свой огромный доход. И дело даже не в жестком графике и мысли о том, что рано или поздно их тоже вызовут в аквариум и отчитают, а в постоянном напряжении от осознания того, что каждый день они весьма успешно спекулируют миллионами фунтов, но рано или поздно все равно проиграют. Даже с безукоризненными количественными данными от научного аналитика и полной уверенностью в том, что ты знаешь рынки, с которыми работаешь вдоль поперек, Ты рискуешь ничуть не меньше, чем поставив все свои сбережения 50 к 1 на коня аутсайдера в Гранд Нэшнл, просто потому, что у него прелестные висячие ушки, и тебе его жалко. Я это знала, да и они тоже. Отсюда и вытекали все их шуточки и хвостовство. Это безжалостная брутальность, из-за которой по дороге к своему месту я чувствовала себя в окружении чистого тестостерона. Я поставила сумку и включила компьютер. Мне жутко хотелось кофе, но по пути на кухню пришлось бы снова пройти аквариум. Вместо этого я решила заняться презентацией для пирса, которую нужно было закончить до сегодняшнего вечера. Предстояло много работы, и мысленно я уже готовилась к ланчу за компьютером и позднему уходу. Когда я открыла файл в PowerPoint, стеклянная дверь распахнулась, И появились Ренца и Колин. Лицо Колина было потным и пунцовым, на лбу вздулась вена. Я всегда боялась, что однажды на очередной взбучке он перегнет палку и просто рухнет замертво. А Ренца, наоборот, вышел с каменным выражением лица. Как будто они с Колином погоду обсуждали или там крикет. Когда он проходил мимо меня, я старалась учтиво смотреть в сторону, но он все равно поймал мой взгляд и будто бы даже подмигнул, от отчего я, конечно же, сразу покраснела. До ланча я успела подредактировать свои круговые диаграммы и исправить самые зашкаливающие примеры из эксцентричного лексикона Пирса. И когда я думала, воспользоваться ли поиском по тексту и заменить все пока на «в то время как», я почувствовала, что рядом кто-то стоит. Я подняла глаза и увидела не просто кого-то, а сразу двух человек. Брайони, одной из трёх старших помощников Колина, и Ксандера, очередного новенького. Я не знала, чем именно он занимается. «Привет», — сказала я, — «что такое?» «Я хотела попросить твоей помощи», — сказала Брайони. «Упс», — сказал Ксандер, — «я тоже. Но вижу, что ты занята, так что...» Я посмотрела на свой экран, потом на эту парочку, мысленно прощаясь с ланчем и походом в фитнес-клуб по дороге домой. «Слушаю», — сказала я, — «кто был первым?» «Ты», — сказала Брайони к Сандеру. «Нет-нет», — ответил он, — «после тебя я настаиваю». «Ладно», — сказала Брайони, — «спасибо». Шарлотта тут Светлана звонила. Она с ума сходит из-за вечеринки в честь дня рождения Люсинды и попросила меня встретиться с ней и все это обсудить. Все остальные очень заняты. Крейгу пришлось в последнюю минуту искать место для проведения той вечеринки. А Элис организует поездку в Сильверстоун. «А что мне нужно сделать?» — перебила я. «Сделай, пожалуйста, заказ авокадо», — ответила Брайони. «Я бы подождала до завтра, но у нас почти закончился копченый лосось, а ты их знаешь». «Я знала. Если бы холодильник не ломился от высококачественного белка, они бы забастовку устроили. Это было почти так же ужасно, как если бы у нас заканчивался кофе, Любимый всеми Эл Сальвадориан, специальной обжарки, вместо которого пришлось бы пить на Кафе, как нормальным людям. Я также знала, что на оформление этого заказа акадо уйдет большая часть дня и моего терпения. Но выхода не было. Хотя бы не придется устраивать вечеринку в честь дня рождения пятилетней дочери Колина, считаясь заоблачными требованиями его жены. Да и вообще Светлана прекрасно устроилась. Классическая история из грязи в князи. Хотя, конечно, не совсем из грязи. Все-таки она работала в мужском отделе Харротс. Однажды, 10 лет назад, Колин повез клиентов на лач в галвин эт И во время еды, или точнее первого блюда, история богата деталями, Колин пролил гаспачо на свой галстук дольче эн Вот вам уже первая подробность. И чтобы не упасть лицом в грязь на следующей встрече, Колин забежал в ближайший магазин за новым галстуком, увидел Светлану и влюбился с первого взгляда. На самом деле, это очень убедительная история, поскольку, во-первых, все, кто хоть раз ходил на ланч с Колином, знают, что он не в состоянии доесть ни одно блюдо, не выглядя при этом так, будто только что подрался с тарелкой. А во-вторых, потому что Светлана была нокаутирующей красивой, и это факт, с которым никто не поспорит. Двухметрового роста, ну или во всяком случае, мне так казалось, с острыми, как бритва, скулами, волнистыми черными волосами и фигурой, достичь которой стоило ей немалого труда, и поддержание которой требует не меньшего труда хирургов на Харлей-стрит. Кроме того, еще и голос с хрипотцой и русским акцентом, в котором мужчины, по-моему, слышали даже «не иди в кровать, а ну-ка забирайся на кровать и подай мне весло для порки, сейчас же». Примечание «Весло для порки» БДСМ-аксессуар. Тем не менее, правдой, или тем, что все считали правдой, но при других называли враньем, притворяясь, что верят во всю эту историю с галстуком, было то, что Колин нашел Светлану через какое-то элитное эскорт-агентство с особыми услугами. С этого момента история размывается. Да и, честно говоря, мне никогда не хотелось услышать всю эту, якобы, правдивую историю целиком. Этот человек — мой босс, и мне меньше всего хотелось представить его перевязанным как рождественского гуся и... Хотя иногда мне кажется, что эта сумасшедшая картинка очень помогла бы его подчиненным, окажись они в аквариуме с вопящим Колином наедине. Из всей прошлой карьеры у Светланы осталось, или всегда было, умение запугивать всех, кто имел с ней дело, но при этом с почти магнетическим шармом. Я знаю это, потому что вскоре после того, как я начала работать в фонде, Брайоне ушла в декрет, и я присоединилась к другим помощникам Колина и помогала Светлане организовывать вечеринку-сюрприз в честь его 50-летнего юбилея. «Знаю», звучит безумно, но так все и было. Фонд принадлежал Колину, но Светлана и, к тому же, их четверо детей – а также трое детей Колина от прошлого брака и двое от позапрошлого, могли рассчитывать на его подчиненных и свободно ими распоряжаться. Конечно, мы знали и заранее согласились на то, что организуем эту вечеринку в тайне от Колина. Но в итоге нам пришлось заниматься всем этим одновременно с ежедневным объемом работы. Это было жестко. По сравнению с этим, хаос и статья 50. Когда объявили дату выхода Великобритании из Евросоюза, и никто не знал, что теперь ждать от биржи, а я работала с ночи до утра, заказывала надувные матрасы, чтобы нам было где спать, и бесконечные сашими из Нобу. Было просто уикендом с походом на педикюр. Поэтому я ответила Брайоне. «Конечно, без проблем. Предоставь это мне. Скажи, если понадобится помощь с вечеринкой». Мы посмотрели друг на друга с сочувствием, и она поспешила прочь. И тогда я посмотрела на александра Чем могу помочь? Как я уже и сказала, в чем состояла работа Ксандера, я не знала. Он был экономистом и работал во Всемирном банке, пока Колин не выманил его обещаниями более заманчивых задач и гораздо более заманчивых денег в обмен на его опыт работы с развивающимися рынками. Он объездил весь мир, работал в Южной Америке, Азии, на Среднем Востоке и совсем недавно... В Вашингтоне. Я все это знаю, потому что несколько недель назад Пирс скинул мне его резюме со словами «Вот, добавь все это на сайт, ладно, дорогуша?» Через пару дней после того, как его резюме оказалось у меня на столе, Ксандер появился в Colton Capital собственной персоной и с того времени бегает туда-сюда со своим ноутбуком. Сегодня он с аналитиками, завтра с количественными аналитиками или трейдерами и повсюду сеет за собой хаос. Если вдруг сработала пожарная сигнализация, это точно значит, что Ксандер забыл свой тост на кухне. Он вегетарианец и сторонница высококачественного белка. Когда он мне об этом сказал, я тут же предложила организовать регулярную поставку дорогого и вонючего сыра Пакстон энд Витфилд. Но он отказался, сказав, что во время ланча лучше погуляет по Лондону, потому что раньше никогда здесь не жил. Я взглянула на него как бы подразумевая, «Ты что, правда надеешься, что успеешь выйти куда-то на ланч?» Но в ответ он просто улыбнулся и пошел заварить себе чашку чая. Правда, по пути налетел на стол Павла, почти смахнув банку Редбула, и даже не заметил убийственного взгляда нового коллеги. «И опять потерял свой пропуск», — виновато сказал Ксандер. «Наверное, оставил где-то в метро». Уверен, что утром, выходя из квартиры, взял его с собой. Купил круассан в пред, наверное, там его и оставил. К счастью, Ренце пришел сюда одновременно со мной, иначе я стоял бы у двери как дурак. Мысленно я напомнила себе предложить Марго, моей начальнице, когда мы переедем в новый офис на два этажа выше, в котором сейчас проходит дорогой ремонт, попробовать заменить карточную систему на пароли. Хотя я знаю, что даже тогда Оксандр, несмотря на то, что у него мозг размером с планету, забудет пароль. К тому же он будет меняться каждую пару дней, чтобы не нарушить систему безопасности. Может, лучше предложить биометрику. Отпечатки пальцев даже Оксандр не забудет. «Хорошо, сделаю тебе новый», — сказала я. «Это какой, уже четвертый за два месяца? Ты в ударе». Прости, Шарлотта. Я улыбнулась. «Да ничего, просто придется заплатить». Ксандр поднял брови. Я заметила, что у него красивые глаза за очками. Раньше я не особо обращала внимания на его внешность. В своем поношенном твидовом пиджаке он терялся на фоне своих коллег с их стильными костюмами и дорогущими стрижками. «А что случилось? Почему Ренца и Колин были в аквариуме?» — понизила я голос. Я заметила еще кое-что в Ксандре. Несмотря на то, что он начал работать в Колтон Кэпитал совсем недавно, он словно держит руку на пульсе всех событий. Ему все рассказывают. Только недавно я видела, как они из Брайони говорили на кухне о ее дочке, которая всего лишь годик и которая все время будит ее в три часа ночи, и как Брайони от этого устает. Я вошла на ее словах, хоть бы она оставила мою грудь в покое и дала мне выспаться. А они вообще никогда не говорила в офисе о своем материнстве, считая, что такое на рабочем месте не обсуждают. Я подумала, что уж Ксандер-то точно будет знать, в чем Ренса прокололся, что бы это ни было. «Ах да, ренца свозил клиента в Газлайт», — ответил он. Настала моя очередь поднять брови, ну или хотя бы попытаться. Не уверена, что у меня получилось. «И...» Не то чтобы я это поддерживала, но развлекать клиентов в стрип-клубах или клубах джентльменов, как говорилось на их сайтах, когда я бронировала вип-комнаты для пирса. Было самым обыкновенным делом для Колтон Capital. хотя не вижу ничего джентльменского в том, чтобы платить за то, чтобы уткнуться в накачанную силиконом грудь какой-то стриптизерши. «Новые правила», — сказал Ксандер. «Судя по всему, управляющая портфелем, которая недавно уволилась, кажется ее звали лариса подала в суд и обвинила компанию в дискриминации по половому признаку тогда всем сказали завязать с подобными развлечениями но ну, Ренса, видимо не врубился так вот почему ренса подмигнул мне по пути из аквариума этим он как бы говорил смотри какой я плохой мальчик нарушая правила ради голых женщин извивающихся на шесте за деньги и он даже уволить меня не может потому что я так крут на работе Хотя это совсем не объясняет того, как Колин собирается преподать свои отношения со Светланой в новом белом и пушистом свете. «Ясно», — сказала я, — «интересно, запомню». На секунду он замолчал, а потом сказал. «По-моему, это правильно, если хочешь знать мое мнение. О таком сейчас почти ни на какой работе не думают. Это как привет из 80-х, когда такие развлечения для клиентов были в моде. Но, судя по всему, здесь так не считают. Мне хотелось дипломатично пожать плечами и промолчать, но я не смогла. Согласна. Затем я вручила Ксандеру его новую пластиковую карточку и отправила сообщение на общую почту о том, что принимаю заказы для Акада до 4. Мысленно я уже готовилась к тому, что почта взорвется от заказов освежителей воздуха «Фибрис», «Лангустов», геля для бритья и водки «Грейгус».